Глава 6. Э, который гречь, вас беспокоит Тарас Фомич Кресов. Вы забрали принадлежащую мне вещь. Вот так наглость. Этот скот не сумел забрать артефакт силы и решил договориться. Что ж, послушаю, что он предложит. «Тарас Фомич, уж не вашего ли питомца я изуродовал?» — улыбнулся я и услышал напряжённое молчание с той стороны трубки. «Вы правы. Моего. Тут такое дело. У вас находится мой артефакт, и я прошу его вернуть». Было слышно, что крысу каждое слово даётся с трудом, и как бы он ни пытался сделать свой голос дружелюбным, напряжение щелось. «За артефакт я готов заплатить вам неприлично большую сумму. Что скажете, если я дам вам 10 миллионов рублей?» «Серьезные деньги. Но как вы компенсируете мне психологические травмы, полученные по вашей вине?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Ну как же, сперва вы похитили меня». После прислали убийц, причем дважды. А когда это не помогло, вы обрушили на Академию всех своих мушей, которых выращивали в пещерке. Хотелось бы компенсацию за доставленные неудобства, — насмешливо сказал я. — Да, вы правы. Мне хороша получилась, — извиняющимся тоном сказал Крысов, хотя за этим тоном скрывалась едва сдерживаемая ярость. — Прошу меня простить. Я, бываю, не сдержан. «Что если я за каждый описанный вами инцидент накину сверху по два с половиной миллиона? Это позволит решить нашу маленькую проблему». «Ого, двадцать миллионов? Серьезные деньги!» — присвистнул я. «Подскажите, а сколько вы собираетесь заплатить семьям погибших и раненых аристократов?» «Что?» — займался Крысов. «По вашей вине погибло больше трех сотен студентов Иркутской академии». Ещё больше тысячи человек получили ранения разной степени тяжести. Некоторые останутся коллегами на всю жизнь. Так вот, мне интересно, сколько вы готовы заплатить их родителям за того, чтобы, как вы сказали, решить нашу маленькую проблему, холодно сказал я, и слушался в тишину на той стороне трубки. Виктор Игоревич, не вынажидай, зло начал говорить Крысов, но я его прервал. Почему мне слушать угрозы, когда мне тоже есть что сказать? Не вынуждать тебя. Да что ты можешь? Ничтожество, с отвращением выплюнул я. Ты настолько труслив, что даже не смог лично явиться ко мне и забрать своё барахло. К слову, очень полезный артефакт. Если ты, выродок, предложил бы мне все деньги мира, то я с вероятностью в 1000% послал бы тебя на хрен. Заплек, следи за языком, взвизгнул Крысов. А не то что «Ты заплатишь!» — проручал Крысов. «Слушай сюда, мышатина. Я не заплачу. Я отплачу. Отплачу тебе за каждого пострадавшего студента. А после ты заплатишь за то, что посмел напасть на меня. Но к тому моменту ты будешь умолять меня избавить тебя от страданий. Прячься в своей грязной норе и моли богов, чтобы я тебя не нашёл», — стальным голосом отчеканил я. «Да кем ты себе?» сэ... Кресов не успел договорить, так как я сбросил вызов. Что ж. Я понятия не имею, где его искать, но значит, остаётся только ждать, пока он сделает свой ход. И я не слабо его выбесил. И значит, действовать он начнёт в ближайшее время. Все его угрозы и предложения полная чушь. Если бы у Крысова были эти 20 миллионов, то он бы уже нанял полсотни магов и меня бы прикончили. Полагаю, все деньги, которые у него были, Он вкладывал свои кരീсык. Кэвалда спехи, поставлял еду, платил агентам, которые помогали похищать студентов. Возможно, подкупал полицейев, чтобы те закрывали глаза на похищения. Думаю, что десяток магов, которых я перебил в академии, он нанял на последние сбережения. А когда дело не выгорело, решил бросить в атаку всех грызунов, которых копил долгие 10 лет. А какой у него ещё был выбор? Начать всё заново? его возродить армию крыс или лишиться артефакта и смириться с тем, что его план не осуществится никогда. И вот теперь крыса зажата в угол. Да, он может пойти на подлость или напасть в неожиданный момент, но это неважно. Как только он появится в пределах досягаемости, я переломаю ему все кости. Да пока стоит наведаться к моему старому другу. Выйдя в моей дев в коридоре, и я запихнул подброшенный мобилет в карман и позвал Дурецкого. Степан. Кто-нибудь входил в мой кабинет? Виктор Игоревич, никак нет. Без вашего разрешения никто даже близко к нему не подходит, даже Яшка, сказал старик, выделив имя карлика. Да, он тот ещё жулик, но не стоит его подзадевать. Он знает, чего решится, если его махинации хоть краем коснутся меня и моих близких. Вы правы. Прошу простить. А что-то случилось? Степан встревоженно посмотрел на меня. «Да нет, всё в порядке», — отмахнулся ей и добавил. «Подготовь машину. Едем к Большакову». У дома Большакова Алексея Павловича было оживлённо. Десяток машин, а да из двора его дома доносился смех. Я позвонил в дверной звонок и через минуту встретил знакомого мне дворецкого. Он открыл дверь и улыбнувшись спросил. «Виктор Игоревич, мы приехали поздравить Алексея Павловича с днём рождения?» «Твою мать!» «Не лучшее время я выбрал для визита. Впрочем, он мне поможет даже в свой день рождения. Но как-то неудобно заявляться в гости без подарка». «Ой, я не знал, что у Алексея Павловича сегодня праздник. По старой дружбе можете помочь мне с выбором подарка?» хитро спросил я, положив в карман тысячу рублей. «Все, что останется ваше. Сделаю все в лучшем виде. Через двадцать минут подарок будет на месте. Потяните немного времени». Дворянский улыбнулся и, поклонившись, ушёл, набирая в мобилете чей-то номер. Отличный мужик, продажный, но он мне нравится. Войдя во двор, я обнаружил праздничный стол, за которым сидели шикарно наряженные дамы. Мужчины стояли в стороне и потягивали коньяк. Среди любителей крепкого алкоголя большого не было. Осмотревшись по сторонам, я заметил его фигуру, мелькнувшую в окнах первого этажа. Туда я и направился. Алексей Павлович вместе с Ульяной собирался выкатить на гранду праздничный торт. Подойдя, я поприветствовал хозяев. Алексей Павлович, Ульяна, я уважительно кивнул и улыбнулся. Поздравляю с юбилеем. Я подготовил вам подарок, но он прибудет немного позже. Виктор Игоревич, родной, заходите, пожалуйста. Я рад вас видеть. Выплёл Большаков, а после извиняющимся тоном добавил: "Позволил позвать вас в гости, чтобы вы посидеть в кругу семьи". А, сейчас официальное празднество с людьми, с которыми приходится работать. Ну, вы понимаете. Ульяна Борститенко улыбнулась, и я смотрела на неё с ног до головы, после чего её глаза восторженно блеснули. Да, с последней нашей встречи я стал куда мускулистее. Впрочем, в этот раз придётся наездница и обломаться. У меня нет времени для плоских утех. Конечно, я понимаю. Алексей Павлович, сможете уделить мне пару минут? Нужно кое-что обсудить наедине. «Ох уж эти секретики!» — закатила глаза Ульяна и обратилась к отцу. «Если будет просить мои руки, то не спеши соглашаться. Я ещё подумаю». Она высунула кончики языка и самодовольно ушла, поглядывая через плечо за моей реакцией. «Виктор Игоревич, простите, моя дочь, за такое поведение. Любимый ребёнок, сами понимаете, немного избаловали. И да, для вас я всегда найду время. Прошу в мой кабинет». Спустя пару минут... Я сидел на резном стуле из красного дерева и излагал суть своей просьбы. Алексей Павлович, недавно мне пытался убить один господин. Так вот, он подбросил мне мобилет, с помощью которого мы повздорили, увеличив градус общей ненависти друг к другу. Могли бы вы через свои каналы отследить, откуда поступил звонок? Я пододвинул мобилет к Большакову, и он тут же убрал его в ящик стола. Разумеется, я сделаю всё, что от меня зависит. Может, вам нужна ещё какая-то помощь? Я могу обратиться к Кольщову, но он имеет определённое влияние. Возможно, сможет помочь уладить конфликт, — стревоженно сказал Большаков. Не стоит. Этот конфликт можно решить только кровью. Но, как всегда, прошу вас не распространяться о моей просьбе. Разумеется. Виктор Игоревич, и всё же боязно за вас. Может, наймёте телохранителей или уедете на время из города? Его слова заставили меня улыбнуться. «Обязательно уеду. У меня учёба в академии начинается через пять дней». «Замечательно», — с облегчением выдохнул Большаков. «Знаете, а я каждый день вас добрым словом вспоминаю. Встаю с кресла и радуюсь. Ничего не болит. Порой даже забываю, что когда-то под агрой страдал». «Рад, что смог помочь», — улыбнулся я и, побеседовав пару минут, попрощался с хозяином дома. На выходе меня ждал дворецкий с большой коробкой в руках. Виктор Эгерिच, уже уходите? Да, мы обсудили всё, что было нужно. Могли бы вы вручить подарок вместо меня? Хорошо, усмехнулся Кивнул Дворецкий. А что же я подарил Алексею Павловичу? По любопытству, сказал я. Дворецкий приоткрыл коробку и продемонстрировал мне пятизарядный арбалет, украшенный позолотой. Алексей Павлович давно такой хотел, Он любит по ли. но любит потарелкам пострелять знателей. Но всё откладывал покупку. Наш подарок ему точно понравится, дворяцкий хитро улыбнулся и собрался уйти, но я не удержался и запихнул в карман ему ещё стольник. Хорош чертяка, ты мне помог и мечту Большакова исполнил. Выйдя за ворота, я наткнулся на двух мужчин в форме. Одного из них я знал. Это был брат Елизаветы, Фёдор Антонович Лунгин. Виктор Эгоревич. А мы вас обыскались, улыбнулся Лунгин. «А мне кажется, вы точно знали, где меня искать», — улыбнулся я в ответ и пожал протянутую руку. «Хе-хе-хе. А вас не проведёшь. Да, так уж вышло, что мы следим за вами с момента, как вы покинули Академию. Прошу пройти с нами. Трифонов хочет поговорить. Если у него дефицит общения, то он может позвонить мне в любое время, я с радостью с ним поболтаю», — усмехнулся я, понимая, что выбора мне всё равно не дадут. Вы же понимаете, что это будет не праздная беседа. Фёдор Антонович. Да всё я понимаю. Но вы бы на моём месте сами пытались отвертеться от разговора с Трифоном. Не самый он приятный собеседник. А хуже всего то, что в отличие от звонка, в личном диалоге я не могу повесить трубку, если собеседник мне наскучил. Виктор Игоревич. Но без личной беседы никак. Пройдёмте по-хорошему. Я правда не хочу мериться с вами силой, тем более что я наслышала о ваших подвигах в академии, попросил Лунгин. Фёдор Антонович, я пойду, но только из-за уважения к вам и вашей сестре. Открывайте портал. Лунгину усмехнулся, понимая, что и ломал комедию. Он кивнул своему коллеге, который тут же создал синеватое окно портала. Войдя внутрь, мы попали в уже знакомое мне помещение портальной станции. Лунгин отпустил порталиста, а сам повёл меня по длинному коридору к кабинету Трифанова. Фёдор Антонович, подскажите, а Станислав Карлович раскололся? Э, не вправе разглашать информацию о расследовании, сказал Лунгин, проходя мимо коллеги, вышедшего в коридор. А спустя пару метров, когда мы остались одни, он добавил: Но могу вас заверить, что виновника резни уже ищут, а всё его имущество арестовано. Федор улыбнулся, растрепав всё, что мне нужно было знать. Что ж, я оказался прав. А кресова нет других вариантов, кроме как прийти за мной лично. Подойдя к кабинету Трифонова, Нонгин открыл дверь и запустил меня внутрь. За столом сидел Вадим Иннокентьевич и курил какие-то отвратительные сигареты, создавая непроглядные клубы дыма. А рядом с ним сидела тонкая как щепка женщина и отмахивалась от дыма, лезущего в глаза. кажется, этот телефон специально курила рядом с ней. Виктор Эгредж, присаживайтесь. Вадимна Никитивич, рад видеть. Чем могу помочь? спросил я, плюхнувшись напротив. Мы ведём расследование нападения на Иркутскскую академию магии. Опрашиваем свидетелей, непосредственных участников событий, а также героев, отличившихся в защите. Он мерзко улыбнулся. и утопила курок в пепельнице. «Расскажите, как так вышло, что вы сумели выжить?» «Не поверите, чистое везение!» — усмехнулся я. «Вы правы, не поверю. Ваши преподаватели о вас лестно отзывались, особенно ректор, точнее, бывший ректор. Я слышал, что он теперь работает на вас. Это интересно, но не важно. Важно следующее». Ни один первокурсник на моей памяти не сумел победить профессора. А выжить в схватке с Богом и вовсе немыслимо даже для бывалого мага. Не хотите поделиться с нами, как вам это удалось? Вадим Иннокентюч, у меня нет от вас никаких секретов. Думаю, вы в курсе, что я едва не погиб, сражаясь с той тварью. А выжить мне помогла вот эта безделица. Я достал мешочек и, вынув из него сердце проклятого, бросил артефакт на стол. пульсирующий чёрный комок прокатился до середины стола, заставив Трифанова и его спутницу вжаться в спинки стульев. Это божественный артефакт, сердце проклятого. Мне удалось его украсть, когда я помог бежать из плена шестидесяти аристократов. Думаю, вы это тоже знаете. Этот артефакт даёт безграничный доступ к некротике, за счёт чего я и сумел поднять толпу мёртвых крысолюдов, которые помогли прогнать королеву крыс из академии. Прогнать Я слышал немного другую интерпретацию событий. Горя твою её не прогнали, а практически разрывали на части. Вадим Инакиевич. Напуганные люди склонны преувеличивать. Там было ровным счётом то, о чём я вам говорю, с нажимом сказал я. Что ж, допустим. Вы чудом спаслись с помощью артефакта. Но как вы объясните то, что вы сумели одолеть профессора магии природы? В этом вопросе некротика вам не помощник. Он всю жизнь посвятил изучению магии природы. Вы, пусть и одарённый, но первокурсник. А свидетели вашей дуэли говорят, что вы виртуозно использовали магию природы. Поведайте, где вы сумели набраться такого опыта? Освоить две стихи и разум — это не шутки. В моём роду был двоюродный дядя Тихон Тихонович Продубровский. которого убил граф Картаполов. Так вот, Тихон Тихонович с самого детства обучал меня этой ветви магии. Сначала теории, а как только я начал чувствовать ману, мы стали практиковаться в магии природы. Если вы допросите более подробно свидетелей нашей битвы, то они вам расскажут, что за всё сражение я использовал лишь два заклинания. Как вы считаете, это слишком много для первокурсника? Пожалуй, нет. Но это не объясняет того, что вы тактически смогли превзойти профессора в сражении. А по-моему, объясняет. Профессор половину жизни просиживал в пыльной аудитории, а я каждую свободную минуту тренируюсь. Я продемонстрировал сбитые костяшки кулаков. Если вы это со свободной минуты, то я тренируюсь физически. Если времени нет, то я практикуюсь в контроле маны. Пример: сейчас я использую покров маны не для того, чтобы напасть, Ад для того, чтобы совершенствоваться, попав в академию, я тренируюсь и днём и ночью. Можете спросить у Картаполова, Львова, Абаленского, Ершова и десятков других студентов. Я практически живу на стадионе. Ваши слова совпадают с информацией, полученной от студентов и преподавательского состава. Но осталось последнее подозрение. Вы ж не из другого ли вы мира? С надрывом спросил Трифонов. и просверлил меня взглядом в надежде, что я дрогну. «А бывают и другие миры?» — с интересом спросил я. «А вы хорош. Не бывало я хладнокровия для восемнадцатилетнего парня». «Мне почти девятнадцать», — усмехнулся я. «Главное — дожить до девятнадцати, верно?» — хищно сказал Трифонов, поджигая новую сигарету. «Маргарита Елизаровна, проверьте, пожалуйста, память нашего гостя». А вас, Виктор Игоревич, я попрошу расслабиться и не мешать, от этого будет зависеть ваша дальнейшая судьба. С радостью. Я уж думала, что вы специально затягиваете разговор, чтобы я по дальше дышала вашими омерзительными сигаретами, фыркнула Маргарита Елизаровна и, встав со стула, подошла ко мне. Прохладная рука легла на мой лоб, и она мягко сказала: "Будет не больно". Я не успел ничего ответить. как вдруг перед глазами пролетела вся жизнь мёртвого графа. Я видел, как он родился. Лицо его — измученной матери и счастливое лицо отца. Видел, как они ухаживали и любили его. Картинки сменялись со страшной скоростью, и на следующий уже Степан обучал графа владеть шпагой. Картинка меняется, и я вижу, как измученный отец сидит за рабочим столом, замечает, что я, то есть граф, зашёл в комнату и бросает всё для того, чтобы поиграть с сыном. Мать помогает учить уроки, нежно гладит по голове. Это была семья, семья, которой у меня никогда не было. В Рындаре я был сиротой и привык всегда и во всём полагаться только на себя. Пожалуй, единственным человеком, которого я мог назвать родственником, был мой учитель. Но и Игдрасиль, если дерево вообще можно считать роднёй. Картинки снова сменились. Я увидел себя подростком. Удивительно, но дядя Тихон реально тренировал молодого графа. Правда, от того мало что получилось. Я видел, как началась война родов, как на моих глазах убили отца и мать. Странно. Это были люди, которых я никогда не знал. Да я их увидел живых всего пару секунд назад. Но в груди защемило с ужасной силой, и я почувствовал, как по моим щекам струятся обжигающие слёзы. Их смерть разрывали моё сердце в клочья. Прохладная рука оторвалась от моего лба, вернув меня в задымлённый кабинет. Я вытер рукавом слёзы и посмотрел на Маргариту Елизаровну, направляющуюся к выходу. "Вадим Игнатьевич, мальчик тист. Оставьте его в покое. У него крайне трагичная судьба. Не усложняйте её без надобности", жалостливо сказала она и вышла. Трифонов открыл ящик стола и вытащил пачку салфеток. "Виктор Игоревич, прошу простить за то, что потревожил вашу рану. Сами понимаете, такая работа выяснять правду любой ценой. Он протянул мне салфетки, но я отказался. Слёзы уже перестали идти. Штаж, я рад, что вы не попаданец. Иначе нам пришлось бы от вас того. Трифонов провёл пальцем по горлу. Что такое попаданцы? Прикинулся я идиотом. О, не обращайте внимания. Это так глупости, о которых вам не следует знать. Кстати, Всё, что вы слышали в этом кабинете, сторожайшая тайна. Что ж, перейдём к официальной части. Он достал бланк и протянул мне: "Поскольку вы макс смерти, то подлежите регистрации. Влейте в этот бланк ману". Я без вопросов выполнил его просьбу. На листе проступила синеватая печать и исчезла. Теперь мы сможем найти вас в любой момент, если решите навредить империи. «Вас уничтожат». «С чего бы мне этого хотеть?» «У преступников бывают разные причины, и не всегда они весомые. Поэтому мы перестраховываемся, на всякий случай. Кстати, артефакт можете забрать. Теперь его мы также сможем отследить, даже если вы решите его продать или потеряете». Трифонов брезгливо толкнул сердце проклятого в мою сторону. «Раз уж мы закончили с официальной частью, то у меня есть для вас предложение Фёдор Антонович Лунгин крайне лестно отозвался о вас после того как вы самолетище уничтожили Отиджа а нам очень нужны перспективные люди как смотрите на то чтобы посторжероваться в рядах имперских истребителей звучит заманчиво удивлённо сказал я тогда не будем терять времени на границе с монголией открылся небольшой пробой Вы вместе с наставником отправитесь туда. Ваша задача — зачистить местность и закрыть пробой. Наставник оценит ваши навыки. Если вы нам подойдёте, то поговорим о зарплате и прочих бонусах. Если провалитесь, то и разговаривать нам будет не о чем». «Федор Антонович!» — дверь приоткрылась, и в неё заглянул Лунгин. «Можете забирать парня и отправляться». Лунгин кивнул. и отвёл меня на портальные станции, где нас уже ждала синеватая дымка».